Глава одиннадцатая. Алёна. Стою у окна кухни, жую блинчик с вареньем и наблюдаю за тем, как от домика Морозова отходит пышная тётка в синем сарафане. Даже на расстоянии было видно, что дама семенит от его двери с довольным видом, покачивая впечатляющими бёдрами. Лариска Карпова. Я её знаю с детства. Она всегда была такой же пышной и уверенной в себе, точнее, наглой, как танк. Странное чувство кольнуло в груди. Что-то неприятное и острое. «Бабзин!» — крикнула, поворачиваясь. «А что Лариса у Морозова забыла?» Бабушка стояла у плиты и чистила принесенные постояльцем грибы, время от времени восхищенно цокая языком. «А, Ларису видела!» — она обернулась ко мне с лукавой улыбкой. «Небось, угощение носила!» «Лариска наша мастерица по части пирогов, и не только!» «Я ее помню», — плюхнулась на табуретку и взяла еще один блинчик. «Она же всегда такой была — активной». На языке вертелось другое слово, но я его говорить не стала, чтобы не получить еще более унизительное наказание, чем доить шуру. «Активной — это мягко сказано», — засмеялась бабушка. «Лариса у нас — местная знаменитость, на ферме работает, в животноводстве. Коров, свиней, всю живность знает, как облупленную». «Бригадир. И руки у нее золотые». «Ага, да, руки золотые, а стыда ноль». «А эти ее сыновья как?» — спросила, стараясь придать голосу безразличный тон. «Витька и Женька». «Ну, помнишь их?» — удивилась бабуля. «Они же на год тебя младше. Хорошие ребята выросли, работящие. В городе теперь, в техникуме учатся». «Конечно, помню. ведь Карпов и его брат Женька — близнецы, которые постоянно дрались и выкидывали подлости. Правда, кто их отец, тайно покрытая мраком. Лариса никогда не была замужем, но мужиков у нее хватало». «А от кого они?» — не удержалась от вопроса. «Ой, Аленушка, это старая история», — махнула рукой бабуля. «Лариса никогда не говорила, может, и сама не знала». Молодая была красивая, мужики вокруг нее так и велись. А она всех отшивала, говорила, «Мне мужики не нужны, у меня дети есть». И до сих пор отшивает, я чувствовала, как растет какое-то внутреннее напряжение. «Да что ты!» — возмутилась бабушка. «Она же бабовидная, к ней агроном главный сватался, Василий Васильевич. Мужчина солидный, с должностью, с зарплатой хорошей». А она ему от поворот по показала. Говорит, Вася, ты хороший, но не мой типаж. Не ее типаж, переспросила я. А какой у нее типаж? Вот же королева местного коровника нашлась. А вот это интересный вопрос, хитро прищурилась бабуля. Раньше она говорила, что мужики все одинаковые, бездельники и пьяницы. А вот сейчас, видать, мнение поменяло. «К Ванечке-то с какой целью пошла, думаешь?» Я почувствовала, как кусок блина застрял в горле. «Откуда мне знать?» — буркнула. «Может, просто поболтать хотела?» хм, «Поболтать!» — фыркнула бабушка. «Лариска не из тех, кто просто так болтает. Она баба целеустремленная. Если пошла, значит, цель есть. А цель, я думаю, простая. Мужика присмотрела». «Морозова?» Я чуть не подавилась, проталкивая блин в горло чаем. «А что, плохая партия?» — бабуля развела руками. «Мужчина в самом соку, статный, с работой, без вредных привычек». Лариска женщина хозяйственная, красивая, работящая. Отличная пара получилась бы. В груди снова кольнуло еще сильнее. Может, от блинов изжога? «По-моему, они совсем не подходят друг к другу», — возразила, чувствуя какую-то странную злость. «Почему это?» — удивилась бабушка. «Оба взрослые, оба свободные. И вообще, Аленка, что тебя так волнует личная жизнь Ванечки? Не влюбилась ли?» «Что?» — подскочила на табуретке. «Бабуль, что за глупости? Мне просто...» «Я не понимаю, что он в ней нашел». «Да там смотреть не на что. Ну, я в плане...» «Смотреть-то есть на что, но этого слишком много!» «А ты откуда знаешь, что он что-то в ней нашел?» — ласково спросила бабуля. «Может, она в нем что-то нашла, а он еще не понял. Мужик — народ нерешительный, порой счастье свое под носом не видит». «Да все они одинаковые!» — возмутилась я. «Им грудь побольше покажи, и они уже готовы на все!» «Все они видят, придуриваются только о протянула бабушка с понимающей улыбкой. «Теперь понятно, в чём дело. Ревнуешь ты, внученька?» «Я не ревную!» — крикнула, чувствуя, как пылают щёки. «Мне просто не всё равно, что происходит в нашей деревне. Я неравнодушный человек». «В нашей деревне?» — повторила бабуля. «Или с нашим Ванечкой?» «С деревней!» «И вообще мне пора. Воздухом пойду подышу». «Иди, иди», — засмеялась бабушка. «Только далеко не уходи, а то Лариса еще раз к Ванечке сходит и пропустишь самое интересное». Эти слова окончательно добили меня. Выскочила на двор, кипя от какого-то непонятного возмущения. Возле своего домика копошился сам объект обсуждения. Морозов что-то чинил в калитке, и даже со спины было видно, как играют мышцы под тонкой камуфляжной футболкой. «Ну что, понравились Ларисины пироги?» — не удержалась я, подходя к нему. Мужчина обернулся и посмотрел на меня с удивлением. «Какие пироги?» «Те, что она тебе принесла!» — я скрестила руки на груди. Морозов поджал губы, а я поняла, что угадала. «Не твое дело», — буркнул он. «Не мое?» — почувствовала, как злость поднимается все выше. «А мне интересно наблюдать за местными нравами. Лариска — наша местная амазонка». «Двух пацанов родила, отца не называет, жениха, видного, отшила. А тут вдруг к московскому майору пошла. Причем здесь я?» Иван отложил инструменты и повернулся ко мне. «И что значит «амазонка»?» «А то, что она сильная, независимая и привыкла получать то, что хочет. Ее даже главный агроном не взял, а он мужик серьезный, с положением. А ты ей, видать, приглянулся, так бабуля сказала». «И что в этом такого?» — в его голосе послышалось раздражение. «Лариса вполне так привлекательная женщина». «Привлекательная!» — я фыркнула. «Особенно грудь у нее привлекательная, размером с арбуз». «Алена!» — он сделал шаг ко мне. «Что с тобой? Не выспалась?» «Ой, да пофиг! Делай, что хочешь, мне плевать! Я скоро свалю отсюда и забуду все, как страшный сон». Что-то реально понесло меня не в ту сторону. Пусть живет, размножается. Из них с Лариской будет красивая пара. Нарожают кучу детей, как кролики. После непонятной злости пришло равнодушие. Я махнула рукой и пошла по тропинке в сторону речки. Жара стояла жуткая, даже ветерка не было. Скинула шлепанцы, сняла шорты с майкой вместе со спортивным топом и трусиками. И быстро побежала в воду, пока никто не увидел, что я голышом. Вода была прохладной и ласковой. Я нырнула с головой, а когда всплыла, почувствовала себя свободной и дерзкой. «Пусть он идет к Лариске, а я буду жить так, как хочу, и купаться голышом, когда мне вздумается». Но почему-то от этой мысли становилось не легче, а только горше.